Любительский фильм Мы колготимся на Полермской улице в 1960-х и вряд ли вызываем особую симпатию у стороннего наблюдателя. Никому из нашей семьи не дано идти в ногу с веком сколь-нибудь долгое время. Русские мои предки легко и элегантно перепрыгнули эпоху просвещения, проморгали современный прорыв, да и нынешние буйные молодежные движения протеста не про нас. «Современный прорыв. Расцвет натурализма» в скандинавской литературе 1880-1890-х годов. Дед хотел, чтобы время остановилось декабрьской ночью 1920 года в литературном кафе Петрограда, а я цепляюсь за колористов, проповедовавших безнадежно устаревшие представления о вибрации и красоте цвета. на поле напряжения лежит между Эмилем Ариструпом и суфражистками. Сердце ее словно бы собирается сесть на шпагат. Ему желательно, чтобы итальянский тенор пошел на его штурм, и в то же время хочется самому руководить битвой. Ольга не отказывается от права носить шляпку с лебедем, но и от права быть предметом ухаживания тоже. И кроме того, протест относится к партиям, которые она предпочитает исполнять соло. Если сестре моей когда-нибудь вообще придет в голову организовать демонстрацию, она потребует вернуть в почтовую службу голубей или ввести обучение оперному искусству в школьную программу. Отец мой одной ногой застрял в уютных пятидесятых, когда он все еще был на «ты» с небесными птицами и когда звезды можно было увидеть с крыши конного фургона». Варенька выкинула все часы, она выходит сухой из воды даже после самых хитроумно подстроенных Господом покушений или же заключает пари на собачьих бегах. А Филиппа обретается где-то в будущем, там, где Вселенная на самом деле начинает крошиться. Я же каждый божий день пытаюсь засучить рукава. Но, как почти сразу выясняется, у этого дня слишком длинные рукава и слишком пронзительные краски. И только мать моя обожествляет шестидесятые, и они отвечают ей взаимностью. Ева создана для платьев от Шанель с узкими плечиками и вырезом в форме шлюпки, которые были развешаны по всему магазину. В те годы мы практически поселились там». маршируя вверх и вниз по эскалаторам с заряженными статическим электричеством волосами и в оранжевых колготках, так царапавших ноги, что с тех пор я ничего шерстяного на тело не надеваю. Ох, сколько раз я засыпала на одной из полок спортивного отдела, пока мать моя примеряла теннисную форму. Ольга же спускалась вниз, в отдел мужской одежды, где выискивала кандидата на роль партнера в пьесе «О вечной любви». Филиппа отказывалась пойти с нами, сидела себе дома и слушала выступление Инги Лемон на катушечном магнитофоне. С наибольшим удовольствием мать моя подвергла бы глубокой заморозке именно это десятилетие, чтобы потом, когда изобретут оптимальную форму консервации, достать шестидесятый из холодильника. Но стрелки часов движутся все быстрее и быстрее. Еще мгновение, и день невозможно будет описать при помощи причастий, Купающиеся, мечтающие, виляющие хвостом. Для папы жизнь на улице Палермской была отмечена бесконечным терпением, любованием голубями и необходимостью иметь широкие карманы. Лишь один единственный раз, сколько мне помнится, я видела его по-настоящему в гневе. Кто-то... положил горячий масляный блин на дорогущий проигрыватель, который он приобрел в подарок нашей матери, и напрочь испортил звукосниматель. «Мне просто надо было послушать, как блин звучит», призналась под жестким нажимом Ольга, которой тогда было шесть лет. На некоторое время установилась тишина, а потом послышался громкий гортанный смех отца, и все вернулось на круги своя. Мое же детство знаменует Гретины псалмы. Фруктофобия Йохана и его любовь к шотландскому чудищу, Конячная шорстка Игоря, умевшего летать, неизменные вареньки на супы, журавлиная походка Филиппы и чайки, кричащие над сине-красными и голубыми рыбацкими шунами бесконечным летом, папин скалистый остров, глаза вибики в форме полумесяца, наши ежедневные походы в магазин свадебных платьев в Бьянке и дневные представления в разных церквах города, твердые мальчишеские колени и неуклюжие поцелуи в гавани Сундбю. Тоска по дому, слышная в звучании Боурона, доносящегося из ирландского паба, откуда Йохану доводилось эвакуировать своего отца в его дипсомонические периоды, то есть когда тот впадал в запой. «Боурон. Шотландский и ирландский бубен». Ольгины Арии заставляли мое сердце биться сильнее, как и ее ядовитые пуканье и ругательства, в случае если исполнение какой-нибудь Арии не удавалось довести до полного совершенства. Из-за чего меня настигала глубочайшая, точно марианская впадина зависть. Ведь я понимала, что сестра, моя двойняшка, может ходить по морю аки посуху. Когда наши родители до поздней ночи отплясывали в ресторане «Мюнхен», Мы с Ольгой избегали по лестнице вниз с Игорем, боящимся темноты. Мы пробирались в Варенькины комнаты, где в углу булькал самовар, и женская сигарка все еще тлела в пепельнице. Мы укладывались на огромную постель, вторгаясь в жизненное пространство Вареньки, отвоевывая по сантиметру за раз. Многие годы нас ссылали в ноги, где мы лежали руки по швам, вместе с Игорем. Наконец, появлялась старшая наша сестра, Мы слышали, как ее пальцы в темноте наступали на сучок. Через комнату проходил ангел. Ангел в очках и с безменным игрушечным кроликом под мышкой. Кроликом, который выходил на арену после 22 часов. Последним в жизни Филиппы летом мы купили любительскую кинокамеру, которую Варенька упорно держала наклонно. Потому и фильм мы потом смотрели, повернув голову на бок. 1968 год. На экране среди солнечных пятен появляется семья, снятая в режиме вертикального панорамирования. Мать моя посылает немыслимые воздушные поцелуи и отрабатывает новую крученную подачу на лужайке. Игорь, выгнув спину дугой в классической позе, достойный русского олимпийского чемпиона, со вкусом и знанием дела пальтирует куст шиповника. На заднем плане видняется Йохан, залезший на свою сосну, под которой стоит Вибики. Могильщик направляется на очередную пьянку, а Грета проскальзывает мимо со своим поруганным и разодранным в клочья чувством собственного достоинства. Я вроде бы даже слышу, как Ольга исполняет несундорма на лужайке, а папа с определенными интервалами проплывает мимо нее с газонокосилкой. Несундорма, знаменитая и требующая виртуозного исполнения Ария из последнего акта оперы Турандот Джакому Пучини. Неожиданный для райского сада кадр, тем паче, что лужайка все равно снова зарастет через несколько часов. Внезапно появляется Филиппа на цыпочках. Лицо ее оказывается перед самым объективом. Мгновение она смотрит непосредственно в камеру, и ее как бы... Вовсе не существовавший взгляд запечатлевается навеки вечные, а я проваливаюсь в бездну одиночества. Впервые в жизни я понимаю, что глаза у Филиппы небесно-голубого цвета. Хотя краски на узкой пленке поблекли, я четко вижу на заднем плане свои круглые щеки, алые и набрякшие от пролитых, не помню, по какой причине слез. Плакать нужно только наклонив голову, наставляет меня моя мать. Надо опустить лицо, и тогда слезы упадут прямо на черную землю. Тогда макияж не потечет до взлета лайнера, и можно будет снова со слепительной улыбкой объяснять, где находятся спасательные средства и аварийный выход, а нужда в них обязательно возникнет.